13, в которой бой вступает профессор Челленджер Профессор Челленджер был не в духе, и, как всегда, в таких случаях все домочадцы были об этом осведомлены. Последствия его гнева сказывались не только на тех, кто его окружал. В прессе время от времени появлялись грозные послания, на чем свет стоит поносившие какого-нибудь несчастного оппонента, который оскорбленный громовержец рассылал, восседая в суровом величии в своем кабинете с высот квартиры на Виктория Уэст Гарденс. Слуги едва смеливались входить в комнату, где за столом сидел мрачный и распаленный от злости человек, с нечесанной гривой, косматой бородой, поднимавший лицо от бумаг, словно лев, которого заставили оторваться от кости. Одна лишь Энит могла нарушить его уединение в такие минуты, но даже у нее порой сердце замирало от страха. Такое случается и с самым отважным укротителем, когда он открывает клетку. Конечно... И енит доставалась от него. Но ей, по крайней мере, не приходилось опасаться рукоприкладства, которое он частенько допускал по отношению к другим. Порой приступы гнева у знаменитого профессора имели под собой вполне материальные причины. «Печень расшаталась», — частенько говаривал он, оправдываясь после очередной вспышки. Но на сей раз у него были все основания сердиться. Опять этот спиритизм. Буквально на каждом шагу ему приходилось сталкиваться с ненавистным предрассудком, который шел вразрез с его работой и жизненным кредо. Профессор пытался не обращать на него внимания, насмехался над ним, относился к нему с презрением, но он, треклятый, так и норовил вторгнуться в его жизнь и в очередной раз напомнить о себе. В понедельник профессор, казалось бы, окончательно расправился с ним в своих статьях а в субботу его призрак вновь маячил перед ним. Какая в сущности чушь? Профессору казалось, что его отвлекают от важных, животрепещущих проблем вселенной и заставляют тратить время на сказки братьев Гримм или на призраков, созданных воображением какого-нибудь падкова на сенсации 300. И с каждым днем становилось все хуже. Сначала эти люди сбили с верного пути Мэлоуна, который при всей своей простоте был вполне нормальным, здравомыслящим человеком. Теперь он поддался искушению и стал исповедовать порочные идеи спиритов. Затем они совратили и Элнит, его малышку, единственного человека, связывавшего его с миром всех остальных людей. Она согласилась с доводами Мэлоуна, более того, сама искала им подтверждение. И он напрасно убил время, выводя на чистую воду медиума, мошенника и интригана, который передавал вдове послания покойного мужа в расчете починить бедную женщину себе. В данном случае все было очевидно, и Энида этого и не отрицала. Но ни она, ни мы, не допускали широких обобщений. «Жулики есть везде», — говорили они, — «но мы должны исходить из презумпции невиновности». Все это было нехорошо но худшее еще только предстояло. Дело в том, что один из спиритуалистов публично посрамил профессора. И кто? Человек, который сам признался, что не имеет образования, и который профессору даже в подметке бы не годился коснись дела любой другой области человеческого знания. И вот, во время публичного диспута, впрочем, все по порядку. Так вот, Челленджер, глубоко презиравший всех, кто не разделяет его взглядов и не имеющий должного представления о предмете, о котором идет речь, в роковой для себя момент заявил, что готов спуститься со своего Олимпа и сразиться в споре с любым представителем противоположной партии, какого-то только соизволит предложить. «Я вполне отдаю себе отчет в том, — писал Челленджер, — что, опустившись до этого, я, как и любой другой представитель науки с моей репутацией, Рискую оказать слишком много чести абсурдным и фанатическим заблуждением, на что при других обстоятельствах их абалагеты не могли бы рассчитывать. Но мы должны исполнить свой долг перед обществом и, изредка отвлекаясь от серьезных дел, тратить время на то, чтобы поганой метлой выметать паутину предрассудков, которая, разрастаясь, способна нанести серьезный ущерб, если только ее вовремя не разрушить науки Вот так, со свойственной ему самоуверенностью, шел наш Голиаф на битву со своим скромным противником, в прошлом помощником печатника, а ныне редактором издания, посвященного проблемам спиритизма, которое Челленджер называл не иначе, как «жалкая газетенка». Обстоятельства диспута стали достоянием широкой общественности, поэтому нет необходимости пересказывать в подробностях это печальное событие. аналы донесут до будущих поколений тот исторический момент, когда славный ученый муж вошел в Куинс-Холл, сопровождаемый своими сторонниками-рационалистами, которые желали стать свидетелем полного и окончательного посрамления мистиков. Присутствовало также большое количество этих несчастных обманутых душ, которые все же надеялись, что их избранник не будет безжалостно отброшен на алтарь оскорбленной науки. Представители двух фракций до отказа заполнили зал, взирая друг на друга с нескрываемой враждебностью. Такие же чувства должно быть за тысячу лет до этого испытывали голубые и зеленые, сошедшиеся на Константинопольском иподроме Слева от сцены... Дружными рядами расположились несгибаемые рационалисты, считавшие викторианцев-агностиков доверчивыми простаками и укреплявшие свою веру регулярным чтением литерари-газет и фрифинкера. Среди собравшихся был доктор Джозеф Баумер, известный своими лекциями о несостоятельности религиозных представлений, и мистер Эдуард Моут, который весьма красноречиво разглагольствовал о праве человека на бренное тело и душу, способную умереть. Напротив них, словно размахивая рефламой, сверкал своей рыжей бородой Мейли. По другую сторону от него сидела жена, по другую Мервин, журналист. Их плотным кольцом окружали убежденные сторонники представителей Духовного Союза куинсквер Духовного Колледжа а также других церквей и религиозных общин, собравшиеся, чтобы поддержать своего избранника в его безнадежной затее. В толпе можно было различить милые лица Боуссовера, бакалейщика, и его друга Тербейна, медиума насильщика, аскетическую фигуру преподобного Чарльза Мейсона, Тома Линдена, в конце концов выпущенного из тюрьмы, миссис Линден, кружок спасения в полном составе доктора Аткинсона, лорда Рокстона, Мэлоуна и многих других. Посредине, словно разделяя две партии, величественный, толстый и флегматичный, восседал судья Гейверсон из отделения королевской скамьи, который согласился председательствовать. Обращал на себя внимание тот факт, что официальная церковь осталась в стороне, не проявив интереса к этому животрепещущему спору который затрагивал самые основы, можно даже сказать, жизненные центры истинной религии. Впавшие в спячку, либо пребывающие в благодушном состоянии святые отцы, не могли осознать, что живой интеллект нации пристально изучает их организм, пытаясь понять, обречена ли церковь на полное вымирание, или же способна в будущем возродиться в новом обличье. На сцене в одном углу, окруженной своими многоумными последователями, восседал профессор Челленджер. Торжественный и грозный, с агрессивно выпеченной бородой и неким подобием улыбки на устах. Его живые серые глаза были полуприкрыты, что придавало всему его облику еще более высокомерный вид жизни. В другом углу сцены примостился скромный, незрачный человек, с такой маленькой головой, что в шляпе челленджера он бы просто утонул. Человек этот выглядел очень бледным и то и дело с робким, извиняющимся видом кидал умоляющий взгляд на своего осанистого противника. Но те, кто поближе были знакомы с Джеймсом Смитом, не очень беспокоились за него, так как знали, что за кроткой и непритязательной наружностью скрывается столь блестящее владение предметом, как его практической, так и теоретической стороной, каким редко кто может похвастаться. Ученые-мужи из общества психических исследований, сущие дети в сравнении с ним, если говорить о знании духовных проблем. Ибо вся жизнь таких, как он, посвящена различным формам общения с невидимым миром. Правда, при этом подобные люди подчас утрачивают связь с миром, в котором живут. И от них нет пользы в повседневных делах. Но что касается Смита, то издание газеты и руководство большой разбросанной по всей стране общиной заставляло его крепко стоять на ногах. А выдающиеся природные способности, не испорченные бесполезными сведениями, позволили ему всего себя посвятить той единственной области знаний, которая открывает широкие горизонты для самого яркого ума. И вряд ли Челленджер отдавал себе отчет в том, что предстоящая дискуссия должна была развернуться между дилетантом, блестяще эрудированным, но скользящим по поверхности предмета, и сосредоточенным, углубленно изучавшим вопрос профессионала, каким был его оппонент. Собравшиеся были едины во мнении, что первые полчаса речи Челленджера были образцом ораторского мастерства и продуманной аргументации. Его мощный трубный голос, который мог принадлежать лишь человеку с грудной клеткой объемом в 50 кубических дюймов, взлетал и замирал точно в найденном ритме, который завораживал слушателей. Он был рожден для того, чтобы покорять аудиторию, истинный лидер, способный повести человечество за собой. Многословный, остроумный и убедительный, профессор подробно остановился на возникновении анимиза среди дикарей, открытых всем стихиям, не объяснить, почему идет дождь или гремит гром, и видящих лишь добрый или дурной знак в тех природных явлениях, которые ныне наука сумела описать и объяснить. Следовательно, вера в то, что вне нас существуют духи или какие-то невидимые существа, основывалось на ложных посылках, и среди наименее образованной части общества вера – это странный атовизм – возрождается в наши дни. Долг науки – противостоять подобным тенденциям к регрессу, и лишь осознание своего долга заставило профессора покинуть тишь кабинета и появиться на сцене при большом скоплении людей. Затем он вкратце охарактеризовал спиритизм, причем в тех выражениях, которые приняты среди противников этого движения. Со слов Челленджера возникла весьма неприглядная картина, состоящая из щелканья суставами, фосфорицирующей краски, наскоро сшитых из холста привидений, отвратительной грязной сделки между останками покойного мужчины с одной стороны и вдовьими слезами с другой Люди, повинные в этом, гиены в человеческом обличье, способные наживаться за счет чужих могил. Восторженные возгласы рационалистов, иронические смешки спиритуалистов. Однако не стоит подозревать в мошенничестве всех подряд. «Спасибо, профессор!» – громко выкрикнул кто-то из рядов оппонентов. «Ведь остальные попросту идиоты!» – смех. Но разве может считаться преувеличением, если мы назовем идиотом человека, готового поверить, что его покойная бабушка станет посылать ему весточку через ножку обеденного стола? Разве хоть какой-нибудь из дикарей опускался до столь диких предрассудков? Эти люди отняли у смерти ее величие и своим грубым вторжением нарушили безмятежный покой могильной плиты. Отвратительный, богомерзкий поступок. Ему неловко, что приходится прибегать к столь сильным словам, но только скальпелем или прижиганием можно уничтожить злокачественную опухоль. И не пристало человеку углубляться в тереотизирование о природе жизни за могильной чертой. У него и в этом мире достаточно дел. Жизнь прекрасна, и человек, способный оценить ее радость и налагаемые ею обязанности, не станет тратить время на лженауку, в основе которой лежит обман, неоднократно разоблаченный и все же привлекающий все новые и новые толпы полуумных фанатиков, чья патологическая доверчивость и противоречащая здравому смыслу предубежденность делает их глухими к голосу рассудка. Таковы были в общих чертах основные положения его блестящей речи, открывшей диспут. Материалисты разразились бурной овацией, спиритуалисты чувствовали себя не в своей тарелке. И тогда поднялся их оратор, бледный, но исполненный решимости противостоять этому сокрушительному натиску. В его голосе, да и во всем облике, не было ничего от того, что делало Челленджера столь привлекательным. Но говорил он внятно аргументы подбирал с той безошибочностью, которая отличает мастерового, досконально изучившего свой инструмент. Поначалу он держался в высшей степени деликатно и даже примирительно. Так что можно было думать, будто он рабеет. Казалось, он сознавал, насколько самонадеянно со стороны такого малообразованного человека, как он, сойтись в споре с прославленным оппонентом. Но в то же время... Полагал, что среди многочисленных достижений профессора, достижений, заставивших весь мир заговорить о нем, есть одно упущение, о котором нельзя не упомянуть. Красноречие профессора привело его в восторг. Но что касается содержащихся в речи постулатов, то при ближайшем рассмотрении они удивляют, если не сказать больше, вызывают презрение.